спецсвязь или трудности перевода. «Мария, каким спецоборудованием вы пользовались для общения с господином Торшиным?» Начал очередной допрос Кевин, когда все присутствующие были в сборе, и стенографистка Анна раскрыла свой ноутбук, чтобы запечатлеть в истории каждое слово, сказанное мною в рамках допроса. Этот вопрос меня очень удивил. Никаких знаний о спецоборудовании у меня не было, что уж говорить об использовании оного. «Что вы имеете в виду, Кевин?» — удивилась я. — Ага, вот тут смотрите. а Торшин пишет вам, что недоволен работой спецоборудования, которое вы используете для связи, — сказал Кевин и протянул мне лист с распечаткой моих сообщений с т о р ш и н у в Твиттере. На листе действительно было написано «Ах, this equipment drives me crazy», что в дословном переводе на русский язык означает «Ах, это оборудование сводит меня с ума». — А, Кевин, а я могу увидеть текст этого сообщения в оригинале? — На русском языке, пожалуйста, — попросила я. Кевин кивнул и из толстой желтой папки вынул другой лист бумаги с оригиналом этой переписки на русском языке. Я уже, впрочем, догадалась, о чем идет речь. На листе красовалась фраза «Ох уж эта техника!» Применительно к прерывающейся р е г у л я р н о связи с интернетом, когда автомобиль т о ш и н о въезжал в московский тоннель, где, как известно, такие перебои не редкость. Я пояснила, что имеется в виду в данном сообщении и посетовала на н е профессионализм переводчиков Федерального бюро расследований. «Что ж, допустим», — нехотя согласился Кевин. Звучит убедительно, но это не единственное упоминание попыток скрыть содержание ваших с Торшином бесед. Посмотрите тогда вот это. Из той же папки Кевин достал и протянул мне другой листок, где Торшин предлагал созвониться через мессенджер WhatsApp. «Зачем вам такие методы связи?» — не унимался Кевин. «Вы обсуждали что-то секретное? Признавайтесь». ь н и в чем мне признаваться, Кевин», — парировала я. «У нас все в России давно используют WhatsApp, потому что звонки через интернет бесплатные». а по обычному телефону это обойдется в копеечку. Я и с родителями, как вы верно заметили, читая содержимое моих телефонов, общаюсь таким же образом каждый день. Общалась. Поникшим голосом поправила себя я.